Политическое положение. 4 тезиса. Полное собрание сочинений, том 34, страницы с 1 по 5. Тезисы политическое положение, написанные Лениным 10 23 июля 1917 года. определяли новую тактическую линию большевистской партии в связи с изменившейся политической обстановкой после расстрела демонстрации рабочих и солдат 4 17 июля и перехода всей власти в руки контрреволюционного временного правительства тезисы обсуждались на расширенном совещании центрального комитета РСДРПБ с представителями петербургского комитета Военной организации при ЦК РСДРПб Московского областного бюро, Московского комитета и Московского окружного комитета, состоявшемся 13-14, 26-27 июля 1917 года. Ленинские тезисы, политическое положение были опубликованы в виде статьи под названием "Политическое настроение". 2 августа 20 июля 1917 года в газете Пролетарское дело, органе фракции большевиков Кронштадтского совета рабочих и солдатских депутатов, которая выходила вместо закрытой в июльский дни временным правительством Кронштадтской большевистской газеты Голос правды. Очевидно, в связи с подготовкой рукописи к печати В ней были зачёркнуты под заголовок четыре тезиса, пункты 1, 2, 3, 4, слова тезиса не на йоту, а также конец статьи, начиная от слов тотчас всюду. Слова вооружённое восстание были заменены словами решительная борьба. В настоящем издании восстановлен полностью текст тезисов Ленина по рукописи. Первая. Контрреволюция организовалась, укрепилась и фактически взяла власть в государстве в свои руки. Власть в стране полностью перешла в руки контрреволюционного временного правительства после событий 3-го, 5-го и июля. Эти события явились выражением глубочайшего политического кризиса в стране. Провал наступления русских войск на фронте, начатого Киренским 18 31 июня, новые жертвы, принесённые в угоду империалистам, рост безработицы в связи с закрытием капиталистами предприятий, растущая дороговизна и острый недостаток продовольствия вызвали взрыв возмущения среди широких масс рабочих и солдат. контрреволюционной политикой Временного правительства. 3-го, 16-го июля, начались стихийные демонстрации, которые грозили перерасти в вооруженное выступление против Временного правительства. Партия большевиков в тот момент была против вооруженного выступления, так как считала, что революционный кризис еще не назрел, что армия и провинция не были готовы поддержать восстание в столице. На заседании ЦК, созванном 3-го 16 -го июля, совместно с Петроградским комитетом и военной организацией при ЦК РСДРПБ было решено воздержаться от выступления. Такое же решение приняла и происходившая в это время вторая Петроградская общегородская конференция большевиков. Делегаты конференции направились в районы, чтобы удержать массы от выступления, но выступление всё же началось. и остановить его оказалось уже невозможным. Учитывая настроение масс, Центральный комитет совместно с Петроградским комитетом и военной организацией поздно вечером 3-го 16 июля принял решение об участии в демонстрации 4-го 17 июля с тем, чтобы придать ей мирный и организованный характер. Ленина в это время в Петрограде не было. Будучи больным вследствие сильного переутомления, он поехал на несколько дней за город отдохнуть. Извещенный о событиях, Ленин приехал в Петроград утром 4-го, 17-го июля и взял на себя руководство развернувшимися событиями. В демонстрации 4-го, 17-го июля приняло участие более 500 тысяч человек. Она проходила под лозунгами большевиков, вся власть советам и другим. Демонстранты выделили 90 представителей, которые передали ЦК Советов требования о переходе всей власти в руки советов. Однако эсеры-меньшевистские лидеры отказались взять власть. Временное правительство, сведомое и соглася меньшевистская эсервского ЦК, решило подавить демонстрацию вооружённой силой. Против мирной демонстрации рабочих и солдат Были брошены юнкерские и контрреволюционные казачьи полки. Они открыли стрельбу по демонстрантам. С фронта были вызваны реакционно настроенные воинские части. На совещании членов ЦК и ПК, проходившем под руководством Ленина, в ночь с 4 на 5, с 17 на 18 июля, было принято решение об организованном прекращении демонстрации. Это был правильный шаг партии, которая сумела вовремя отступить и уберечь основные силы революции от разгрома. Буржуазное временное правительство после разгрома демонстраций продолжало репрессии. С особой ненавистью оно обрушилось на большевистскую партию. Большевистские газеты Правда, Солдатская правда и другие были закрыты. Началось разоружение рабочих, аресты, обыски, погромы. Революционные части Петроградского гарнизона, принимавшие участие в демонстрации, расформировались и направлялись на фронт. Меньшевики и эсеры фактически оказались участниками и пособниками контрреволюционного по\`ачества. Полная организация и укрепление контрреволюции состоит в превосходно обдуманном, проведённом уже в жизни соединении трёх главных сил контрреволюции. Первое партия кадетов, то есть настоящей вождь организованной буржуазии, уйдя из министерства, поставила ему ультиматум, расчистив поле для свержения этого министерства контрреволюцией. Второе Генеральный штаб и командные верхи армии, сознательной или полусознательной помощью Керенского, кое его даже виднейшие эсэры называли теперь кавеньякам, захватил в руки фактическую государственную власть, перейдя к расстрелу революционных частей войска на фронте, к разоружению революционных войск и рабочих в Питере и в Москве, к подавлению смирению у внижнем Карестом большевиков и закрытием газет не только без суда, но и без постановления правительства. Кевин Як Луи Эжен 1802-1857 годы. Французский генерал, реакционный политический деятель. Принимал участие в завоевании Алжира. 1831-1848 годы отличался варварскими методами введения войны. После февральской революции 1848 года губернатор Алжира с мая 1848 года после избрания в учредительное собрание Франции военный министр с июня 1848 года возглавил военную диктатуру. с исключительной жестокостью подавил июньское восстание парижских рабочих. С июля по декабрь 1848 года глава исполнительной власти. Ковиньяк, как указывал Маркс, олицетворял собой диктатуру буржуазии при помощи сабли. Сочинение, второе издание, том седьмой, страница тридцать девятая. Партия кадетов конституционно-демократическая партия, ведущая партия либерально-монархической буржуазии в России. Партия кадетов была создана в октябре 1905 года. В состав её входили представители буржуазии, земские деятели из помещиков и буржуазные интеллигенты. Видными деятелями кадетов были Милюков, Муромцев, Маклаков, Шенгарёв, Струве, Родичев и другие. В дальнейшем кадеты превратились в партию империалистической буржуазии. В годы Первой мировой войны кадеты активно поддерживали захватническую внешнюю политику царского правительства. В период февральской буржуазно-демократической революции они старались спасти монархию. Занимая руководящее положение в буржуазном временном правительстве, кадеты проводили антинародную контрреволюционную политику, угодную американцам, англо-французским империалистам. 2-го, 15 июля 1917 года, кадеты, министры Мануйлов, Шаховской, Шингарев, вышли из состава Временного правительства. Поводом для выхода послужило их несогласие с принятым в этот день заседанием постановлением Временного правительства по украинскому вопросу. В действительности же этот шаг был рассчитан на то, что лидеры эсеров и меньшевиков побоятся одни остаться у власти и пойдут на уступки кадетам в деле решительного проведения политики удушения революции и передачи буржуазному временному правительству всей полноты государственной власти. В статье «На что могли рассчитывать кадеты, уходя из министерства», Ленин вскрыл контрреволюционную суть этого маневра партии кадетов. Смотри сочинение 5-е издания, том 32-й, страницы 406, 407. После победы Великой Октябрьской социалистической революции кадеты выступали непримиримыми врагами советской власти, принимали участие во всех вооружённых контрреволюционных выступлениях и походах интервентов. Находясь после разгрома интервентов и белогвардейцев в эмиграции, кадеты не прекращали своей антисоветской контрреволюционной деятельности.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 выступила за сохранение помещичьей собственности на землю. Эсеровские министры временного правительства посылали карательные отряды против крестьян, захватывавших помещичьи земли. В конце ноября 1917 года левое крыло эсеров образовало самостоятельную партию левых эсеров, стремясь сохранить своё влияние в крестьянских массах. Левые эсеры формально признали советскую власть и вступили в соглашение с большевиками, но вскоре встали на путь борьбы против советской власти. В годы иностранной военной интервенции и гражданской войны эсеры вели контрреволюционную подрывную работу, активно поддерживали интервентов и белогвардейцев, участвовали в контрреволюционных заговорах. организовывали террористические акты против деятелей советского государства и коммунистической партии. После окончания гражданской войны эсэры продолжали враждебную деятельность внутри страны и в стане белогвардейской эмиграции. Фактически основная государственная власть в России теперь есть военная диктатура. Этот факт затемнён ещё рядом революционных на словах, но бессильных на деле учреждений. Но это несомненный факт и настолько коренной, что без понимания его ничего понять в политическом положении нельзя. Третье. Черносоцианно-монархистская и буржуазная пресса, перейдя уже от бешеной травли большевиков к травле советов, поджигатели Черного и так далее, яснее ясново показала, что настоящая суть политики военной диктатуры, царящей ныне и поддерживаемой кадетами и монархистами, состоит в подготовке разгона советов. страница 2 Многие вожди эсеров и меньшевиков, то есть и перешнего большинства советов, уже признали и высказали это в, в эти последние дни. Но как истинные мелкие буржуа, они отделываются от этой грозной действительности пустышим звонким фразоёрством. Второе. Вожди советов и партии социалистов-революционеров и меньшевиков с Церетели и Черновым во главе окончательно предали дело революции, отдав его в руки контрреволюционерам и превратив себя и свои партии и советы в фиговый листок контрреволюции. Этот факт доказан тем, что социалисты-революционеры и меньшевики выдали большевиков и молча утвердили разгром их газет, не посмев даже прямо и открыто сказать народу о том, что они это делают и почему они это делают. У законев разоружения рабочих и революционных полков они отняли у себя всякую реальную власть. Они стали пустейшими говорунами, помогающими реакции занять внимание народа, пока она докончит свои последние приготовления к разгону советов. Не сознавшего этого полного и окончательного банкротства партии социалистов-революционеров и меньшевиков и теперешнего большинства советов, Не сознав полнейшей фиктивности их директории и прочих маскарадов, нельзя ровно ничего понять во всём нынешнем политическом положении. Третье. Всякие надежды на мирное развитие русской революции исчезли окончательно. Объективное положение: либо победа военной диктатуры до конца, либо победа вооружённого восстания рабочих возможна лишь при совпадении его с глубоким массовым подъёмом против правительства и против буржуазии на почве экономической разрухи и затягивания войны лозунг перехода всей власти к советам был лозунгом мирного развития революции возможного в апреле, мае и июне до 5-9 июля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 Страница 5. Не авантюры, не бунты, не сопротивление по частям, не безнадёжные попытки по частям противостоять реакции могут помочь делу. А только ясное сознание положения, выдержка и стойкость рабочего авангарда, подготовка сил к вооружённому восстанию условия победы кое-во теперь страшно трудны. но, возможно, все же при совпадении отмеченных в тексте тезиса фактов и течений. Никаких конституционных и республиканских иллюзий, никаких иллюзий мирного пути больше, никаких разрозненных действий не поддаваться теперь провокации черных сотен и казаков, а собрать силы, переорганизовать их, И столько готовить к вооружённому восстанию, если ход кризиса позволит применить его в действительно массовом общенародном размере. Переход земли крестьянам невозможен теперь без вооружённого восстания, ибо контрреволюция, взяв власть, вполне объединилась с помещиками как классом. Цель вооружённого восстания может быть лишь переход власти в руки пролетариата, поддержанного беднейшим крестьянством для осуществления программы нашей партии. Четвёртое. Партия рабочего класса, не бросая легальности, но и ни на минуту не преувеличивая её, должна соединить легальную работу с нелегальной, как в 1912, 1914 году. ни единого часа легальной работы не бросать, но ни на йоту и конституционным и мирным иллюзиям не верить, тотчас всюду и во всём основать нелегальные организации или ячейки для издания листков и прочего, переорганизоваться тотчас, выдержано стойко по всей линии. действовать так, как в 1912, 1914 годах когда мы умели говорить о свержении царизма, революции и вооруженным восстаниям, не теряя легальной базы ни в Государственной Думе, ни в страховых кассах, ни в профессиональных союзах и так далее. Написано 10-23 июля 1917 года. Напечатано 2 августа. 29 июля 1917 года в газете Пролетарское дело номер 6. Подпись латинская буква W. Печатается по рукописи.